А Советский Союз оставался наглухо закрытым обществом. Не только карты, но даже абонементной телефонной книги в продаже не было. Все покрывалось завесой секретности. Но взять хотя бы боевой устав пехоты. В Советском Союзе он был за семью печатями. США лежал на полках книжных магазинов. Один ушлый советский разведчик в Нью-Йорке купил этот устав, а потом устроил целое представление с розыгрышем тех трудностей и опасностей, которые ему будто бы пришлось преодолеть, чтобы овладеть этим важным секретом Америки. Но помимо указанных различий у СССР и США было нечто общее. Оба гиганта не жалели сил и денег, На вооружение и разведку. Против кого? Ответ, разумеется, ясен. Прежде всего, друг против друга. Американские ракеты были нацелены главным образом на Советский Союз, а советские — на Соединенные Штаты. Но вот тут-то и возникает логическая неувязка. Парадокс состоял в том, то собственные национальные интересы СССР и США нигде и ни в чем не пересекались. Но разве что они были руководителями двух миров, западного и социалистического. И именно в этом качестве противостояли друг другу. Реальная опасность такого противостояния заключалась в том, что социалистический мир постоянно расширялся своего влияния, а западный мир сопротивлялся этому. Вашингтон и Москва постоянно обвиняли друг друга в коварных замыслах, и обоюдная подозрительность стала определяющей характеристикой советско-американских отношений. Если на каком-либо международном форуме американский представитель произносил «да», ну пусть даже по самому ясному и невинному вопросу, То советский представитель тут же решительно заявлял «нет». И наоборот. Хрущев и Эйзенхауэр первыми начали проводить так называемую «красную черту», которая четко определяла, что мое, а что твое. Переступить ее было нельзя, это грозило войной. Когда русские войска вошли в пылающий восстанием Будапешт, Венгры молили Запад о помощи, но Эйзенхауэр отказал им. Венгрия так же недоступна для нас, как Тибет. Это не потому, что Эйзенхауэр был черстым или трусливым человеком. Как раз наоборот. Но именно здесь проходила та самая разделительная черта. А потому при всем желании помочь венграм он не мог. Так и Хрущев. Он знал, что ему нельзя ввести войска ни в одну из стран Европы, находившиеся в зоне американского влияния. В общем, в Европе к середине 50-х годов эта линия была проведена четко. И только западный Берлин все еще оставался в подвешенном состоянии. Более или менее ясно эта линия была проведена и на Ближнем и Дальнем Востоке. Но в остальном мире контуры ее ослабевали, а то и вовсе исчезали. Там шли постоянные локальные войны, а за воюющими оказывались с одной стороны США, а с другой Советский Союз. Но это была периферия их сфер влияния, и по неписанным правилам в таких случаях тотальной войны между ними быть не могло. Проведенное размежевание, хотя и стабилизировало обстановку, но не принесло успокоения. Кошмар внезапного нападения продолжал давлеть над политикой Эйзенхауэра. Может быть, внешне это и не было столь заметно. Однако, если проанализировать действия его администрации, то трудно избежать впечатления, что именно в этой неуверенности надо искать ключ пониманию многих событий тех лет. Весной 1954 года Эйвенхауэр